Глава 75. Противостояние. Рассказ Кирина. От Рубинового квартала я добрался до бойни. По дороге я применил невидимость, но на всякий случай еще и натянул на голову капюшон. Войдя в таверну, я прежде всего обратил внимание, что в ней так же людно, как и раньше. Затем у стойки бара я заметил Тараэта. Он болтал с Тауной Милиграст. Док сказал, что в крайнем случае мы можем связаться с Сандом через Тауну. Мы все согласились с тем, что сейчас именно такой случай. Я знал, что Тараэт питает слабость к женщинам из Харвеша. Но сейчас невольно подумал о том, знает ли Тараэт, что сейчас флиртует со своей сводной сестрой. Я направился к нему, как вдруг увидел тенца. Она обосновалась за одним из больших круглых столов и поставила на него великое множество стеклянных рюмок с водой. По крайней мере я предположил, что это вода. Рядом с ней сидел мужчина-маракорец в заплатанном плаще. На голове у него был простой медный обруч, и я был уверен, что где-то у него припрятан и медный жезл. Ни одного из посетителей таверны он, похоже, не интересовал, но с другой стороны, он выглядел совершенно заурядным. Кроме того, он выглядел молодым, но в отличие от своих друзей, Карена, Терина и Никали, он не постареет, пока у него есть корона и скипетр». «С чего вдруг кто-то должен подумать, что это и есть император Кура? У меня вдруг пересохло во рту. Я подошел к их столу и придвинул стул. Тиенца кивнула мне, однако ее внимание было сосредоточено на рюмках. «Я бы представила вас друг другу, но мы знакомы», — сказал император Сант, хотя и не виделись уже несколько лет. Тиенца объяснила мне ситуацию. Он не выглядел довольным, но, пожалуй, мне не в чем его было упрекнуть. Я бы тоже расстроился, если бы узнал, что мой заклятый враг уже много лет выдает моего сына за своего. Я посмотрел на стол. Если бы кто-то внимательно посмотрел на рюмки, а точнее на жидкость в них, то обратил бы внимание на то, что она не отражает то, что находится в баре. Уверен, большинство посетителей решили, что Тьенца устроила какую-то безумную игру, в ходе которой нужно пить». Однако на самом деле она следила, не начались ли в городе изменения, свидетельствующие о начале адского марша. Она клялась, что это возможно, поскольку демоны поглощают тепло, и за этим можно наблюдать, словно за изменениями погоды. Отлично, сказал я. Значит, вы нам поможете? Я увидел его взгляд. Да, вы правы, это действительно дурацкий вопрос. Если вы пойдете со мной и тараэтом. Император Сант натянуто улыбнулся. Наверняка под иллюзией невидимости или с помощью какого-то другого метода. У меня есть идеи получше. Я развел руки в стороны, пытаясь скрыть свой страх. Разумеется. Он положил на стол три перстня. Каждый из вас возьмет один из них. Они зачарованы. Сосредоточьтесь на них, чтобы общаться со мной напрямую. Тогда никто не заметит меня слишком рано, никто не совершит чего-то опрометчивого. Уверяю вас, Гадрит и Дарзин прекрасно знают, как я выгляжу. А Турвишара, к сожалению, он плотно сжал губы, я никогда не видел. Дрожащей рукой я взял один из перстней. Видишь ли, это был перстень печатка с рубином. Я услышал, как Тьенца довольно хмыкнула, ведь связь была одним из слабых мест нашего изначального плана. Люди в баре по-прежнему пили, смеялись и спорили. Это была своего рода прелюдия к поединкам. Они произносили тосты, чокались и оскорбляли друг друга. Все это казалось приглушенным, неважным, словно меня отделяло от них слой воды. Я вспомнил Ванея, которого пытали и убили Гадрит и Дарзин. У него был такой же перстень. Я подумал о своем отце Сурдье, у которого был такой перстень. Я подумал о Кираване, который украл у меня волотею и у которого тоже был такой перстень. Я посмотрел Санду в глаза. «Когда все закончится?» — сказал я. «Нам с вами придется о многом поговорить, Ваше Величество!» Он печально улыбнулся. «Да, вероятно. Я взял второй перстень для Тараэта и молча покинул их. Пока что все шло по плану. Теперь предстояла самая сложная часть — возвращение домой». Госпожа Мия слетела по мраморной лестнице и бросила в мои объятия. «Кирин!» Она спрятала лицо в ткани моего оголе, заглушая свои рыдания. Я погладил ее по голове и коснулся ее щеки. Вдруг моя мать перестала плакать и потрясенно ахнула. Она отвела в сторону ткань моей рубашки, чтобы посмотреть на ожерелье из слез звезд. «Долго рассказывать», — сказал я, — «потом объясню честно». Моя мать оторвала взгляд от ожерелья и посмотрела мне в глаза. «Где ты был? Мы получили послание, в котором говорилось, что ты в безопасности, но не знали, можно ли ему верить. Знаю». Надеюсь, оно хотя бы немного вас утешило. И мне жаль, что я не смог вернуться раньше. Может, зайдем в дом?» Я поднял взгляд и увидел на лестнице Терина, который невозмутимо наблюдал за мной. «Дедушка», — сказал я и кивнул своему отцу. «Кирин», — Терин кивнул мне в ответ. Голос у него звучал напряженно. «Я ожидал, что тебя доставят изрубленным на куски». «Я тоже», — ответил я, издевательски ухмыляясь. «Но мне приятно видеть, что ты по-прежнему во мне уверен» все еще обнимая мать, я прошел мимо Терина. Терин вспыхнул от гнева. «Тебя похитили или ты сбежал?» «Врать не буду. Я собирался сбежать, но меня похитили раньше, чем я успел это сделать. Я видел, как нахмурился мой отец, какие острые взгляды он бросает на меня. Я понимал, что он хочет о многом меня расспросить. Я также видел, что Терин разгневан. Правда, сейчас он злился на самого себя, но это не означало, что я готов его простить». — Пойдем в мой кабинет, — приказал Верховный Лорд. — Поговорим наедине. Как только узнают о том, что ты вернулся, начнутся празднества, которые затянутся на целую неделю. — Тырин, — сказал Дарзин, выходя во двор. — Келовис сообщил мне, что ты кого-то ждешь, и я... Он вцепился в меня взглядом, словно клешнями. — Добрый вечер, — Дарзин, — сказал я. Улыбка на моем лице была неподдельной, хотя бы потому, что я думал о том, как я мечтаю о дальнейших событиях этого вечера. На целых две секунды лицо Дарзина застыло, превратилось в маску удивления, затем он ухмыльнулся. Сукин ты, сын! воскликнул он. Я знал, что снова вижу тебя. Он в самом деле выглядел счастливым, и в этом была определенная, хотя и искаженная логика. Ведь теперь, когда я вернулся, он мог приступить к осуществлению своих планов, верно? Дарзин подошел ко мне, словно собираясь обнять меня от избытка чувств. Я спокойно сделал шаг назад ровно настолько, чтобы оказаться вне пределов досягаемости. Дарзин увидел мой холодный равнодушный взгляд, и улыбка на его лице погасла. Осторожней, сынок. Если выражение твоего лица не изменится, я решу, что ты больше меня не любишь. Больше? Это подразумевает, что я когда-то тебя любил. Но это неправда. Так зачем мне начинать сейчас? Я положил ладонь на рукоять меча. Дарзин заметил это движение. Бьюсь об заклад, ты до сих пор не умеешь с ним обращаться. Я принимаю вызов. Самодовольная ухмылка исчезла с лица Дарзина. Ненависть в его глазах была неприкрытой, звериной. За четыре года она ничуть не ослабела. Я почувствовал холод кандального камня у себя на шее. Я перешел к действиям первым. Вероятно, я двигался быстрее Дарзина, но моя цель состояла не в том, чтобы его убить. Кроме того, я забыл про госпожу Мию. Как только я выхватил меч и напал на своего брата, как только он достал свое оружие и тоже вступил в бой, огромная, невидимая стена разделила нас и заставила попятиться назад. Какая-то сила вырвала у меня из рук меч, и он с лязгом упал на мраморный пол. Меч Дарзина отлетел в сторону и воткнулся в стену. Госпожа Мия опустила руку. — Если вы собираетесь драться, то будет лучше, если я уйду. Я рассмеялся. «Ну, — Но, разумеется. Гаеш. Один член семьи Демон может применить насилие против другого, но если при этом присутствует Мия, то она будет вынуждена вмешаться. А я-то беспокоился, что не смогу убедительно отбить его атаки». Дарзин усмехнулся и вытер рот тыльной стороной ладони. «Я думал, что у тебя кишка танка напасть на меня. К счастью, тебя защитила Мия. Она защищала не меня. Может, отошлем ее и закончим наш разговор, как полагается?» «Уймитесь вы оба», — сказал Тарин. «Я не позволю вам устраивать поединки в моем доме». «Он уже много лет не твой, старик», — сказал Дарзин, не отрывая взгляд от меня. Он подошел к мечу, все еще дрожавшему, и вытащил его из стены. Я понял, что Дарзин уходит. Я хотел этого, но мне нужно было позаботиться о том, чтобы тараэт успел добраться до места. И поскольку тараэта я не видел, то решил, что не повредит немного потянуть время». «Уже убегаешь, старший брат?» Мои слова его остановили. «Старший брат?» Удивленно переспросил Дарзин. «Отец сказал тебе правду?» Удивительно, что ему хватило на это храбрости. Я сам во всем разобрался. Я протянул руку, и мой меч прилетел ко мне и сам лег в мою ладонь. Дарзин увидел это наглядное применение магии и нахмурился. Вероятно, ему не понравилась мысль о том, что я где-то обучился волшебству. И еще я понял, что ты просто самовлюбленный дурак, которому хватило глупости стать слугой некроманта. Скажи, что обещал тебе, Гадрит? То, что ты станешь главой дома демон, или возглавишь совет? Или ты занимаешься этим просто для того, чтобы разозлить твоего отца? Он остановился, чтобы ответить мне, но потом передумал и улыбнулся. Ты, Рин, следи за своим малышом. Кажется, он спятил. Нет, останови его. Крикнул я как можно убедительнее. Дарзин забежал во дворец. Трин даже не попытался его догнать. «Кирин, что происходит? Объясни мне». Я его проигнорировал. Теперь оставалось надеяться, что Дарзин достаточно глуп, чтобы сразу помчаться к Гадриту. Если он это сделает, игра будет окончена. Удивленный вопрос Дарзина, казалось, все еще витал в воздухе, но мой отец не обращал на него внимания. Он не спросил, что мы с Дарзином имели в виду. Он не стал отрицать, что мы с Дарзином братья. Потому что он знал, что это правда. «Что происходит?» Требовательным тоном спросил Терин. «Могу ли я убедить тебя в необходимости избавить госпожу Мию от гаеша Я заметил, как изменилось лицо Терина и помахал рукой. «А, неважно. Сейчас на это нет времени. У нас полчаса, не больше. Дарзин побежал к Гадриту, предупредить его о том, что я вернулся». Я не знаю, что предпримет Гадрит, но мы должны быть готовы к встрече с ним. Гадрит умер, — возразила Мия, но без особой уверенности в голосе. Нет. Я отвел в сторону ворот рубашки и показал кандальный камень и ожерелье из слез звезд. Про второе госпожа Мия уже знала, но мой отец их не видел. Он вздрогнул, заметив их. Откуда? Ты же помнишь, где оказались эти слезы звезд после того, как ты обменял их на Мию? «Помнишь ведьму Ванея, которая совершенно случайно оказалась верховной жрицей Таены? Я отпустил ворот. «Поверь мне на слово. Я точно знаю, что Гадрит не ушел за вторую завесу. Он нашел способ обмануть как тебя, так и Таэну». Терин уставился на меня. Минуту спустя он, похоже, оправился от удара и взял себя в руки. «Мы должны поговорить наедине, немедленно». «Нет», — ответил я, — «у нас нет времени». Я только что вынудил Дарзина принять поспешное решение, и пока он не вернулся, я должен найти мимика, который проник в этот дом. Мимика? Услышать от меня такую новость Тырин явно не ожидал. Я повернулся к госпоже Мии. Какой-то мимик убил Лирилин, пока на ней был кандальный камень. Твоя бывшая горничная так и не вышла из дома, но она действительно перешла с одной стороны на другую. Теперь она служит Дарзину». Я сообщал им слишком много сведений сразу, но я не мог допустить, чтобы мой отец потребовал от меня доказательств. Сначала они должны были перейти к действиям, а доказательства скоро появятся. «Ох, бедняжка», — сказала госпожа Мия. Трин выглядел так, словно получил пощечину. Какой бы ни была его сеть агентов, сейчас я сообщил ему, что у Дарзина она лучше, и объяснил почему. «Есть ли в доме человек, который в последнее время...» Вел себя странно, непоследовательно. Мимика не так-то просто обнаружить, сказал Терен. Мимик может быть кем угодно. Он задумчиво посмотрел на меня. С этой паранойей ты немного опоздал. Пожалуйста, не забывай, что именно я предупредил тебя насчет мимика. Нет, это не ты, сказала госпожа Мия, и это никто угодно. Ола. Наверняка это Ола. Я вздрогнул. Что? Ола здесь? Да, ответил Терен. Мы ее схватили. Когда ты исчез, я так разозлился, что позволил бы Дарзину убить ее. Однако госпожа Мия сказала, что ты никогда меня не простишь, если вернешься, если я разрешу казнить женщину, которая тебя вырастила. Поэтому теперь она — наш гость». «Да, Мимик — это Ола», — согласился я. «Где она?» «В твоих комнатах», — сказала госпожа Мия. Ты Рин нахмурился. «Мы все-таки не можем быть уверены в том, что Мимик — она». Я вздохнул. «Нет, можем, потому что Ола умерла. Ола Натера сейчас в стране покоя. Мне сказала об этом сама Таэна. А это означает, что Ола, которую у вас, самозванка». Я достал из-под Агале еще одно письмо. «Госпожа Мия, пожалуйста, разыщите тетю Тишар. Это для нее. В письме говорится о том, что происходит и что она должна сделать». Мия взяла письмо и ушла. «Кирин, я должен знать». В данном случае ты должен сделать так, как я скажу. Я повернулся к нему. Немедленно уведи всех из дворца. Я не могу предугадать, как именно поступит Гадрит, когда узнает, что я вернулся. А поединки магов приводят к большим разрушениям. Уведи отсюда всех. Кирин, подумай. Где Гадрит Делор мог прятаться столько лет? Я недоуменно посмотрел на отца. Существует целая гильдия волшебников, которые заняты тем, что открывают порталы в дальние края не понимая, почему всем кажется, что прятаться это так сложно. Я пошел прочь. Хамезра тебе рассказала? Ну, то есть про...» Тырин умолк. Я остановился. «О чем? О том, что ты мой отец?» Тырин посмотрел на меня. В его взгляде читался страх. «Нет», — сказал он. «Нет, разумеется, твой отец Дарзин». Я фыркнул. «Это неправда, и ты это знаешь. Это правда, это правда, и ты не будешь ее оспаривать». Я прищурился. Знаешь, как понять, что ты лжешь? Нет, способов почти бесконечное множество, но давай начнем с того, что Мия — моя мать. А ненависть Мии к Дарзину — это не что-то личное. Она ненавидит его из принципа, ненавидит то, что он делает с людьми, но это не ненависть к человеку, который взял ее силой. Если честно, за такой поступок ты бы его убил, и не важно, что он твой сын. Но ее чувства к тебе, они более сложные. И ее гаешь у тебя, поэтому она выполнила бы любой твой каприз. Так что, пожалуйста, удовлетвори мое любопытство. Это действительно было изнасилование. Терин ударил меня. На секунду мы оба застыли. Я почувствовал боль в том месте, где перстень рассек мою губу. Я пошел прочь. «Ты куда?» — спросил мой отец. «Пусть каждый занимается своим делом. И лично мне нужно убить одного мимика». «Если честно, то я до сих пор не знаю, где я ошибся». Тысячу раз я прокручивал в голове эти события, представлял, как все могло сложиться, будь я немного умнее, или если бы все это было тренировкой, созданной с помощью заклинания разрубателя цепей. Если бы я попросил слугу отнести письмо Тишар, Амия бы осталась с нами. Если бы я не спорил с Терином, и он помог бы мне справиться с тобой. Если бы Тьенса пошла с нами, а не осталась в бойне. Если бы я настоял на том чтобы император Санд пошел со мной, а не положился бы на сигнал из его проклятого волшебного перстня. В любом случае, ничего этого не произошло. Я отправился в комнату Олы один».